Глава шестая. На новом месте. Утомленные тряской, дальней и пыльной дорогой, мы благополучно прибыли в Рязань. В доме был порядок. При нашем приезде все челядины высыпали во двор поприветствовать нового хозяина. Я несколько приосанился. Все-таки домовладелец, не голодранец какой. В мимолетном взгляде Настенький уловил уважение. Миша радостно закричал. «Это теперь наш дом?» «Да, и твой тоже». «Вот здорово!» И помчался по всем помещениям дома. Я завел Настеньку в спальню. Челядины навели относительный порядок, но с мебелью и уютом было скудновато. «Давай завтра сходим на торг, подкупим, что надо. Ты прикинь сперва». Челядь уже ушла выгрузить и сносить в дом вещи. Кухарка приветливо пригласила к столу. По домашней пище все соскучились и дружно уселись за стол. Угощение было не как у князя, но очень достойное. С утра, позавтракав, я отправился в Кремль. Надо же было доложиться о прибытии и проведать княгиню. Афанасий радостно меня приветствовал. Спросил, как съездилось. Получалось, неназойливо он перетащил меня в Рязань. Мы поговорили о разном, я спросил о княгине. Здоровье неплохое. Вазок ей уже переделали, как у тебя. Очень довольна и просит передать тебе благодарность. К сожалению, тот вазок был не мой. Сейчас я без транспорта. Негоже уважаемому человеку пешком ходить. Это вопрос престижа. Пешком ходят простолюдины. Пойдем-ка со мной. Мы пошли к конюшне. поговорю с лошадниками, Афанасий подвел ко мне человека. Он хорошо разбирается в лошадях. Сходи на торг. «Обязательно купи лошадь». «Ладно, надо слушать умных советов». Выбирал лошадь-лошадник, так как я в них не понимал ничего. Наконец, сделка состоялась, и я взял лошадь под усы. Узнав, что хорошие воски на торгу не продают, надо их заказывать у мастера, отправился с лошадью домой. Прохор обрадовался лошади. «Еще бы возок! Пришлось идти к каретному мастеру, обговаривать с ним вазок. К сожалению, срок изготовления был велик – два месяца. Я занялся обустройством своей рабочей комнаты на первом этаже. Захар, который оставался за управляющего, пока меня не было в Рязани, сделал мне кушетку, как в больнице моего времени. Обил ее кожей, сделал стол, подобие письменного, вешалку для пациентов. Когда кушетку застелили белой простыней, На мгновение показалось, я вернулся в свою больницу. И такая тоска меня взяла. Для работы требовался спирт, которого тут не было. Но делали хлебное или твореное вино. Нечто подобное разведенному самогону или водке. Снова пришлось идти к кузнецу. Заказывать подобие самогонного аппарата. Змеевик, металлическую емкость и другое. Через три дня все было готово я объяснил Захару, как этим пользоваться. Первая порция была пробована, вкус был не очень. Местные трактирщики забивали привкус севушных масел добавлением ягод. Я сразу решил, только лучшего качества. А скажи, Захар, где можно взять древесного угля? Дык, на торгу. Снабдив деньгами, отправил его за углем. Не имея пока оборудования, бросили уголь в чугунок. Налили туда нашего самогона, через день осторожно слили через вату. Самое то, практически чистый спирт, градусов 70-80, горел чистым синим пламенем. Таким спиртом уже можно было работать, а настояв на орехах или ягодах, употреблять за столом. Наказав Захару заняться изготовлением спирта, я пешком отправился к Афанасию. Как мне обзавестись болящими? Практика нужна, опыт. Тобой уже интересовались в княжеском окружении. Спрашивали, примешь ли их тоже. Только ты в Донков уехал. Я направлю. Как им найти? Ответ нашелся по аналогии. На воротах будет табличка с Красным Крестом. Про улицу Афанасий знает. Если крупные центральные улицы еще носили названия, хотя таблички и не было, то про нумерацию никто и не знал. Слушай, Афанасий! «А почему бы вам на каждом доме не поставить номер? Будет удобнее искать адрес». «А зачем? Все на улице друг друга знают. Я решил зайти с другого бока. Налоги брать удобнее, купчие на дом оформлять удобнее и много чего другого». Разговор о налогах заставил его задуматься. «Ладно, обскажу князю, как он решит». Проходя мимо торга, решил пройти по лавкам без особой цели. Торг в те времена не только место торговли. Можно было услышать городские и не только новости, узнать цены на грядущий урожай и многое еще чего. Вдруг глаз зацепился за нечто знакомое. Я повернулся. За прилавком сидел то ли араб, то ли перс, и перед ним лежала стопка бумаги. За все мое время нахождения в этом мире бумагу я увидел в первый раз, Я подошел, взял листок. Сонное лицо продавца оживилось. Я потер листок, качество было неплохое. Сколько стоит? Уважаемый господин разбирается в товаре? За последнюю седмицу ты первый, кто заинтересовался. Тебе, как первому покупателю, отдам по копейке листок. Дороговато. Товар редкий, дорогой, издалека вез. Хорошо, давай двести. Продавец подпрыгнул. «Да это почти вся моя бумага! Вот всю и давай!» Я забрал бумагу, араб с лочавым голосом спросил. «А писать есть чем? А что предложить можешь?» Из-под прилавка араб достал серебряную чернильницу вместе с чернилами. «Куна! Чернильница! Чистое серебро!» Молча я считал деньги. «Привози еще! Я возьму!» Дома никто моей радости по поводу приобретения бумаги не разделил. Анастасия пожала плечами. Для баловства, что ли? Писать? Так неграмотные мы. Да, в этом мире писать и читать из женщин почти никто не мог, за исключением княжеских и боярских семей. О неграмотности моих близких и не догадывался. Срочно надо было искать учителя. Правда, в Новгородской республике Где женщины имели равные права с мужчинами, грамоты владели многие, но после разгрома ее Иваном Грозным уровень грамотности упал. Полежав и поразмыслив, я направился в ближайшую церковь. Обедня закончилась, народ уже почти весь разошелся. Стоявший у алтаря священнослужитель повернулся ко мне, перекрестился. Я подошел, поклонился. И тебе мир, добрый человек, и перекрестил меня. В чем нужда? Я сбивчиво попытался объяснить, что мне нужен учитель, чтение, письма, арифметики. Святой отец размышлял недолго. «Живет недалеко от церкви дьяк. По причине преклонных лет службу ему отправлять тяжко. Но думаю, что помочь тебе он сможет. Спасибо!» Он улыбнулся. «Покамест я дьяк». Пройдя к указанному домику, я нашел старого дьяка. Почти лысая голова и седая, как серебро, борода, морщинистое худое лицо и неожиданно умные, живые глаза, одет был и в старенькую рясу. Что привело тебя ко мне, сын Божий? Я объяснил ситуацию. Ну что же, нести свет в народ – богоугодное дело. Жди завтра. Долго я объяснял Анастасии и ее сынишке, что они начинают учиться чтению, письму и счету. Мальчик обрадовался, а Анастасия проявила непонимание. «Зачем оно мне?» Как мог объяснил ей, что моя половина не должна быть неграмотной, что ей придется вести хозяйство, записывать расходы и вести учет. Долгое объяснение сразу вразумило. «Только священника каждый раз кормите, видно, бедновато живет, а потом я с ним рассчитаюсь». С этого дня и всю зиму, каждое утро отец Амвросий приходил к нам домой и до полудня учил моих домашних. Миша делал успехи, священник тоже. Я хорошо ему платил, кормил. На старости лет это было неплохим подспорьем. Между тем у меня начала появляться клиентура. Сначала редко ближнее княжеское окружение, затем чаще их родственники – а потом уже почти постоянно купцы, ремесленники с домочадцами. Заработок стал постоянным, и жизнь приобрела устойчивость и надежность. Почти все заботы по управлению домом и челядью взяла на себя Анастасия. И ей это нравилось. Дом содержался в порядке, погреб полон запасов, а челядь ее боялась больше, чем меня. Работа поглощала все время, но одна дума все время меня не оставляла. Наркоз. Я не мог ничего сделать без анестезии. Заштопать раны или удалить жировик еще получалось. Но на более серьезное я не решался. Без наркоза у пациента наступит болевой шок, от которого он может погибнуть. Я все время искал выход и пока не находил. Я ходил на торг, заказывал купцам, что торговыми судами ходили в Италию, Испанию, Францию... Хлороформ, эфир, но тщетно. В один из осенних дней я отправился к корабу прикупить чернил и бумаги. Торговец меня встретил как старого знакомого, спрашивал, как жена, дети, здоровье. После долгих приветствий наконец дошли до дела. Я прикупил бумаги и чернил и заметил в глубине лавки курящийся кальян. Что-то мелькнуло в мозгу. А скажи, уважаемый, «Нет ли у тебя порошка из родных мест, навивающего грезы? Или опиума?» Араб прошел за занавеску и вынес небольшой кусочек терпко пахнувшего опиума. Араб подробно объяснил, настоять на хлебном вине или сосать под языком, отщипнув кусочек и показал сколько. «Сам я наркотиками никогда не пользовался, а пациентам в отделении больницы мы кололи промедол, морфин» то есть заводские препараты. И как они изготавливаются, я не знал. Придется выкручиваться, как получится. Случай подвернулся скоро. Один из бояр, садя кое-как с повозки с помощью холопов, зашел ко мне в приемную комнату. Едва поздоровавшись, он стал охать. «Не сидеть не могу, не ходить. Лихоманка меня трясет». Помявшись, добавил. «И оправляться по большой нужде больно». После осмотра стал ясен диагноз – острый парапрактит. Я предложил ему вскрыть гнойник. А вы, дюжу, может сам прорвется, если подороже приложить. А коли помрешь, помирать ему явно не хотелось. Ладно, ты лекарь-ученый, делай как знаешь. Я дал ему выпить из плошки настойку сопием. Через какое-то время глаза боярина затуманились, речь стала тягучей. С помощью его же холопа, раздев его, уложил на стол. Вымыл руки спиртом, скрыл гнойник. Оказалось, довольно много гноя. Сделав перевязку, отпустил домой, наказав завтра же посетить меня снова. Вырисовывалась еще проблема. Что делать с больными, нуждающимися в наблюдении после операций, даже не тяжелых? Сделать пристройку во дворе, как у Игната Лукича в Донкове? Серый кардинал Афанасий подсказал другой выход. Недалече от торга амбар стоит. Его для себя купец один строил, да прогорел. Вишь, продает. Посмотри, перегородки внутрь поставь, ежели надо. Все быстрее будет, коли желание есть. Амбар и впрямь оказался хорош. Толстые бревенчатые стены, обширный подвал из камня, недалеко от торговой площади. Сговорились мы с бывшим купцом, а ныне скромным лавочником, быстро. Я накидал на бумаге план перепланировки. На утро привел Захара с Прохором в амбар, на месте показал, что делать. Мужики походили, посмотрели. Артель плотников нанимать надо, доски, гвозди. Прикинув, во что все обойдется, я отчитал им деньги, пообещав заглянуть на стройку завтра. Без транспорта было как без рук. Приходилось передвигаться пешком – Сейчас бы я согласился на любую повозку. Домой привезли вчерашнего боярина. Выглядел он повеселевшим, жар спал, боль была терпимее. «Спасибо тебе, лекарь Юрий, ожил я. Думал, конец подходит. Он семья большая, как им без меня? Все теперь уж, боярин, еще пару раз на перевязку приедешь и здоров будешь». Когда боярин, еще кривясь от боли, но уже без помощи холопов выходил, оставил на столе кучку серебра. По весу куны полторы будет. Хорошо себя боярин ценит. Следующие две недели я разрывался между стройкой и приемом больных. Вот уж не думал, что кроме лекаря я буду и строителем, и вновь изобретать уже сделанное кем-то. Но жизнь здесь была явно интереснее. Да. Не было телефона и телевизора, не было машины электричества, водопровода и много чего еще. Но здесь был вольный дух, свежий воздух, искренние до наивности люди, дорожившие своей честью. Сейчас я уже сомневался. Предложи мне выбор – остаться тут или вернуться. К моменту окончания переделки амбара в госпиталь, как его называли, была готова у каретника моя повозка, чему я был рад. Пешком бегать по Рязани было утомительно. Я решил перенести прием больных и небольшой стационар при нем в переделанный амбар, оставив в доме на экстренный случай и приемную комнату. Насколько я знал, были в Рязани травники, костоправы и другие целители. Но никого оперирующего, естественно, не было. Поработав несколько дней в госпитале, понял, что без персонала мне не справиться. Взять готовых было негде, разве что санитарок, перестелить, убрать. Их-то я нашел быстро, а вот подготовить что-то вроде сестер милосердия мне придется самому. Я попросил Прохора сходить на торг, поговорить с людьми, пригласить к себе на отбор парубков и девушек. Дня через два-три ко мне стали подходить молодые люди. Меня интересовало, грамотный ли, не боится ли работать с кровью. Объяснял, что надо делать после обучения. В итоге из более чем трех десятков человек отобрал троих. Двух девиц и паренька. Немаловажно было и то, что у них было желание врачевать. Забот прибавилось. Кроме лечения больных, пришлось заниматься и с будущими медиками. На приеме больных я показывал им практические навыки. Когда больных не было, рассказывал в объеме, который они могли усвоить, теорию начиная с анатомии человека и кончая стерилизацией инструментов и приготовлением лекарственных трав. Кое-какие проблемы удалось решить. Например, для шитья ран я использовал конские волосы из хвоста. Не для всех случаев жизни. Кет-гуд взять было негде, шелковых нитей тоже. Хотя на торгу шелковые рубашки были, привезенные из синда. Так, в хлопотах, обучении помощников, об устройстве личной жизни пролетело полгода. Прошла зима с ее морозами, снегом, проводами масленицы с кулачными боями. Я пообвыся в городе, оброс знакомствами. Многие дела решались проще и быстрее. На улицах бывшие и настоящие пациенты раскланивались. Постепенно пришло уважение. Анастасия и Мишенька вошли во вкус учебы. Уже довольно быстро читали и писали, научились сносно считать. У одного из злоточников я покупал книги. Сначала попроще и приучил Анастасию к чтению. Периодически захаживал в Кремль, справиться о здоровье княгини, вызнать у Афанасия новости, пообщаться с боярами. Конечно, я не имел благородного звания, но пользовался уже авторитетом и весом в обществе, и разговаривали бояре и ближние княжеские люди вполне доброжелательно, как с ровней без спеси и высокомерия. Ни одного из них я поставил на ноги, дав возможность жить полноценной жизнью. В один из вечеров, внезапно, как это и бывает, ко мне домой на воске подъехал боярин, которого я оперировал несколько месяцев тому с парапрактитом. После мы сошлись, несколько раз встречались на застольях или торгу. Звали его Никифор Артемьевич. Степенно сошел с воска, он, отдуваясь в меховой шубе, чинно поприветствовал. Нужда привела к тебе лекарь. Выручай. Князю посол французский пожаловал. Проездом из Москвы. Да занедужил сильно. Князь попросил тебя приехать, попользовать болящего. Ладно, что же не поехать, коли князь зовет. Собрался я быстро. Прохор уже запряг мой вазок и положил в него сумку с инструментами. Ехать недалеко. Изба посольского приказа располагалась рядом с Кремлем. На широкой кровати, на мягкой перине, лежал крупный мужчина в атласной рубашке с кружевами, с мокрым от пота лицом. Рядом вертелся чернявый сухой мужчина неопределенных лет, Толмач. После приветствия и осмотра я пришел к неутешительному диагнозу. Ущемленная паховая грыжа. Надо оперировать, еще не вопрос, выживет ли после операции. Но без нее гарантированная смерть. Все это я втолковывал переводчику. Боярин Никифор Артемьевич стоял рядом. Его глаза беспокойно перебегали с меня на посла и обратно. «Не дай бог, у нас в Рязани приставится. Царь Михаил Федорович осерчает. Помоги!» «Да как я могу помочь, если больной не решается оперироваться?» «Кое-как, с помощью переводчика, и сам кое-где по латыни, где жестами». Он попытался объяснить послу положение вещей. В ответ услышал, что болезнь это у него давно. При увеличении грыжи он сам вправлял ее и состояние улучшалось. Но этот приступ не проходит и попытка вправления не удалась. Решайте, бросил я и уселся на лавку. После долгих и бурных переговоров посла, боярина и переводчика, посол все-таки согласился на операцию. Я распорядился вести его в госпиталь. По распоряжению лекаря Прохор привез в госпиталь двух помощников. Еще одна была на месте, дежурила. Операция прошла трудно. Часть ущемленного кишечника омертвела. Пришлось резицировать. Наркоз на опиуме был слабоват для брюшных операций. Инструмента не хватало. Посол, правда, оказался мужиком крепким. Очнувшись часов через шесть, попросил вина. Я разрешил дать разбавленного. Я и помощники трое суток не отходили от постели. Ученики мои видели ход операции, помогали выхаживать. Когда кризис миновал, я позволил себе уйти домой отоспаться, отослав также и двух помощников, наказав в случае ухудшения состояния отправить посыльного ко мне домой. Ночь прошла спокойно. Утром, приехав в госпиталь, я был немало удивлен. Пациент сидел на кровати и кушал. Вернее, его кормила моя ученица. Вроде дела пошли на поправку. Сделал перевязки. Рана была сухая, с грануляциями. Заживление шло хорошо. К пациенту стали допускать его спутников. Пришел боярин из посольского приказа. Еды и вина нанесли на неделю. Только куда его без холодильника? Крепкое здоровье было у француза. Даже в мои дни не каждый пациент мог выздороветь после ущемления грыжи. К сожалению. Через неделю пациент уже ходил, и я планировал в скорости снять швы. За эту неделю мы разговаривали на смеси латинского, русского, нескольких знакомых мне французских слов и остатков институтского английского. Посол оказался умен, образован и общителен. Не дурак выпить. С его слов я понял, что обращался он к разным врачевателям в разных городах и странах, и никто ему не мог помочь. И только здесь, в варварской России, «Нашелся о, Великий лекарь! Я обязательно расскажу о вашем искусстве царю Михаилу Федоровичу, а также в Париже и Леоне, куда отправлюсь после выздоровления». В скорости я снял швы, и, предупредив о дальнейшем образе жизни, мы с ним распрощались. На следующий день гонец от князя попросил прибыть к нему. Обычно серьезный, князь был весел. За столом стояли кувшины с вином, обильная закуска. «Молодец, лекарь! Утерли послую французам нос. Будет знать, что и у нас в России есть светлые головы и умелые руки. Перед царем Михаилом Федоровичем не срамно. Садись со мной за стол, а пей вина доброго». После нескольких осушенных кубков князь спросил, что желаю. Просьб у меня не было. «Слышал я, госпиталь ты организовал, учеников себе взял. Это хорошо. По-государственному мыслишь. Не все так могут». «Даже потомственные дворяне только о кармане своем пекутся. Если нужно чего, скажи. Своей властью решу». Я вежливо поблагодарил и откланялся. Как говорили на службе в армии, «Длинная дорога вокруг начальства короче прямой». И снова потянулись будни. Я постепенно начал осваивать более широкий круг операций, да и от помощников стал получать чувствительную помощь. Оперировать – дело важное. Но выходить больного не менее ценно. Кстати, изобретательности зуд у меня не прошел, и многие купцы или ремесленники пользовались моими придумками по усовершенствованию колясок, лесопилки. Мне даже пришлось дать совет по улучшению работы водяной мельницы, производительность которой и тонкость помола возросли. Я потихоньку становился обеспеченным человеком, но не богатым. Но мог не думать о хлебе насущном, да и на челядь и помощников тоже приходилось тратить изрядные суммы. Так в трудах и заботах прошел год моего пребывания в новом для меня мире.